Моряк задумался и вдруг обнаружил, что его воспоминания о свадьбе в Кейптауне весьма смутные. Он, правда, помнил, какое платье было на невесте. Он знал это точно, поскольку его взгляд частенько останавливался на очаровательной крысиде. А еще он помнил, что у жениха был квадратный подбородок, и он был куда плотнее, чем тот высокий парень на снимке Андры. Андра схватила его за руку и начала трясти. Вы слышали? Имя, имя жениха. Роланд. Так его называли. Роланд. Назовите по буквам. Р-О-Л-А-Н-Д. Так, я полагаю. Вы полагаете? Вы даже не знаете. О, Господи! Вы рассказали историю, которую видели, будучи под мухой. И теперь... «Ничего не можете подтвердить. Вы разбили мое сердце. Вы просто разбили его. Вот так!» Она резко махнула рукой. Ру смотрел в ее горящие глаза. Кто бы подумал, что эта мягкая, печальная женщина могла вдруг взорваться, как динамит. Неудивительно, что она звезда, и о ней вздыхают многие мужчины. «Послушайте». «Я признал, что на том приеме был на веселе. Я уверен, что капитана зовут Роланд, и мне плевать, как это имя пишется по буквам». «Идите к телефону в холле. Найдите пароходный номер компании «Аутспен». Там определенно кто-то дежурит ночью. Спросите, как зовут капитана «Аутспен Стар», который недавно женился в Кейптауне». «Если в действительности это был Фрей, тогда вернитесь и скажите мне, я порву эту записку на мелкие клочки». Ру вытащил трубку изо рта и послушно, как овечка, пошел к телефону. Он отсутствовал довольно долго и вернулся на цыпочках, как будто боялся побеспокоить ее. Он выглядел еще более смущенным, чем раньше, и робко смотрел на нее. Андра набросилась на него. «Ну, что они сказали?» «Я больше никогда не притронусь к спиртному, клянусь, никогда!» «Я действительно спятил». Она вскочила на ноги и повторила «Что они сказали?» Ру был в страшном смятении. Он, конечно, идиот, но рад сообщить, что женился не Фрей и Роулэнд. Просто похожи имена. Жениха звали Роланд. Капитан Роланд. А он-то был уверен, что это произносится Роуленд. В пароходной компании ему все растолковали. Андра бросилась к нему на шею, обняла, прижала щекой к бороде и сказала, «Вы разбили мое сердце, но сейчас вы исцелили меня». «Бери, бери у жизни все, что можешь, малышка!» хрипло сказал он, «Ты очень милая! Я говорил, Эрис, что ты хороший человечек, и я так рад, что к тебе вернется этот парень!» Только однажды в жизни Андра чувствовала такое же безумное возбуждение, как теперь, ожидая Фрея. Тогда она была шестилетней девочкой. Накануне Рождества она проснулась, чтобы обязательно увидеть, как Санта-Клаус пробирается к ее кровати. Андра притворилась, что ждет не папу, а настоящего волшебника. Приоткрыв глаза, боясь разрушить сказку, Андра наблюдала, как кто-то набивает подарком чулок и раскладывает у постели коробки. Когда бородатая фигура исчезла, она поднялась и притронулась к сверткам. Ее маленькое сердце билось так же, как колотится сердце птички, пойманной птицелобом. Воспоминания об этой ночи остались с Андрой на всю жизнь. Она думала, что ничего более прекрасного не будет никогда. Но это случилось. 17 лет спустя, холодным дождливым вечером, за неделю до другого Рождества, сумасшедшая радость ребенка снова возвращалась к ней. «Придет ли он?» Может быть, она проснется и обнаружит, что все это игра воображения? Роза Пенхэм ушла, в квартире не осталось никого. Андра цвела, она чувствовала себя женщиной, нежной и соблазнительной. Замершей в ожидании возлюбленного, в аромате легких цветочных духов, она олицетворяла молодость и предвкушение любви. Прошел час. Фрей сказал, что вернется через час, и не вернулся. Она умоляла его. «Ты должен, Фрей, ты должен, мой дорогой, мой дорогой, ты должен прийти, я умру без тебя». Она металась из комнаты в комнату, в спальню, чтобы посмотреться в зеркало, поправить прядь волос и добавить духов, опять в гостиную, подбросить в камин угля. Включала и выключала радио, никакой музыки, никакой музыки, только тишина, как та тишина накануне Рождества, когда она, счастливый ребенок, ожидала чуда. Бьющиеся, как колокол сердца, полные фантастических надежд. «Приходи скорее! Фрей, умоляю тебя!» Она думала о неразгоревшемся огне и о своей роли. Вчера Роберт Керри остановил съемку одной из любовных сцен, в которой она, молоденькая девушка, вот-вот должна была проснуться, преобразиться в женщину. Должна была вспыхнуть огнем любви и счастья. А Андра вдруг расплакалась и убежала с площадки. Роберт пришел за ней в кремерную. Она все еще рыдала. Я никогда, никогда не сыграю эту роль. Во мне не осталось огня, Боб. Все сгорело. Теперь, думала она стоя посреди комнаты, теперь я смогу сыграть свою роль. «Боб Керри будет доволен!» Андра подошла к окну и отодвинула штору. Дождь стучал по стеклу. Возбуждение и радость потихоньку покидали ее. Ее пальцы похолодели. Она не смогла даже закурить сигарету. На мгновение она занерла, стараясь вообще ни о чем не думать. Послышался звук подъехавшей машины. Андра вся жалост. Хлопнула дверца автомобиля. Андра бросилась к окну. Это был Фрей. Сердце ее бешено колотилось. Андра смотрела на знакомую фигуру. Она выбежала в холл, открыла дверь, потом вернулась в гостиную. По пути распахивая все двери, Открывая дорогу холоду и зимней ночи. Раздались шаги, стук в дверь и голос. «Здесь есть кто-нибудь?» Задыхаясь, она откликнулась, Прижимая руки к горящим щекам. «Да, да, я здесь! Входи!» Фрей вошел в комнату, держа в руке перчатки и шляпу. Он какое-то время смотрел на Андру так, как будто один ее вид поразил его. Так и было. Фрей вновь увидел свою несбыточную мечту. Потом Андра вспоминала что Триггер даже не тявкнул, когда вошел Фрей, словно помнил добрый верный пес, что это именно тот друг, который прислал его Андре. Триггер подошел к Фрею, обнюхал его и радостно заверял хвостом. Тишина становилась напряженной, но не Андра. Ни Фрей ни в силах были не двигаться, ни говорить. Внезапно мужчина сорвал мокрое пальто и бросил его на пол. Он быстро направился к женщине в бархатном платье и заключил ее в объятия. Фрею не нужно было спрашивать Андру, любит ли она его. Он увидел эту любовь в ее глазах. И Андра знала, что объяснения будут потом И неважно, что готовит им будущее Бросит ли она свою карьеру ради Фрея Оставит ли он море Для них все начиналось сначала Ни другой жизни, ни другого мира Никогда не существовало Она глубоко вздохнула И закрыла глаза. В тишине Фрей прижимал ее все ближе и ближе, Чтобы никогда больше не отпускать.